Глава вторая. «Это же Дмитрий Мизов, мой муж, бывший, тот самый, с которым я развелась шесть лет назад и у которого отняла фирму. Я растерянно захлопала ресницами, словно свой самый нелюбимый кошмарик увидела. Ущипни меня, юрист, только не очень больно и за приличное место. А может, и за неприличное пусть этот гад поперхнется. Я хочу проснуться и не видеть вот этого товарища». Господи, у меня сейчас в тридцать тахикардия начнется. Хочу проснуться на Гуа, или еще лучше, на Мальдивах, под пальмой возле океана, с кокосом в руке, а не вот это вот все. «Сгинь, сгинь, сгинь!» Хотелось плюнуть через левое плечо и перекреститься, прогнать черта подальше. «А ты совсем не изменилась», — сказал он низким бархатным голосом. «Как залипала на себя в зеркале вместо ведения дел, так и продолжаешь. Впрочем...» «Это для тебя подходит куда больше, чем управление большой компанией, которую ты, между прочим, умудрилась практически просра... развалить, в общем. Легкуйся. Лучше бы дальше губы красила и мужа удовлетворяла. Больше ты все равно ни на что не способна. Сволочь. Гад. Подлец. Предатель. Ган... Контрацептив, в общем, использованный. Боже, как я его ненавижу». «Ликуся!» От этого меня вообще передёрнуло. Я даже заморгала, часто прогоняя непрошенное наваждение. Только он так меня называл. Когда-то это звучало так нежно, ласково, во время самых интимных моментов, когда я взлетала на седьмое небо от его ласк, от глубоких, горячих, страстных поцелуев. Тьфу! Дурочка! Нашла о чем вспоминать! Прям захотела себе срочно по щекам надавать!» «Может, ты еще его простила, скажешь? Может, все еще неравнодушно? Очнись, Лика! Все в прошлом, и все закончилось максимально ублюдски с его стороны. Он сам тебя променял на подстилку с дутыми пузырями, которая ноги раздвигала перед всеми своими начальниками. Меня кидало и в жары, и в холод от его обидных слов. Я не сразу смогла сообразить, что не так. Я никак не ожидала увидеть его здесь. Сюда прийти должен был вовсе не ремизов. Что происходит?» «А где царев? спросила я, с трудом справившись с собой. «Ничего не понимаю». Ремизов что, ошибся кабинками? Тоже приехал тут поужинать? Так пускай валит отсюда быстрее. Мы точно не самая лучшая компания друг для друга. От ужина в такой компании в лучшем случае не сварение, в худшем — гастрит и язва желудка. Высокий статный мужчина расправил на себе пиджак, затем расправил свои мощные плечи и устремил ироничный взгляд карих глаз на меня». Грустно признавать, на бывшей чертовой деревья остался тем еще красавчиком. Козел. Даже еще мужественнее стал. Возраст прибавил ему какого-то шарма, словно он дорогой коньяк, который настоялся еще шесть лет. Да, я его ненавидела, но не признать очевидное не могла. Он был хорош, залипателен, как герой качественного сериала «Мистер Биг Блин». его густых темных волосах сейчас проступала яственная седина на висках — Красиво это называют перед солью». Не всем подобное шло, но у Ремизова выглядело просто шикарно. Демид был старше меня, и сейчас ему исполнилось уже 43. Но седина и возраст, как часто бывает с мужчинами, его только красили. Вот бы нам так. Это, конечно, очень обидно для женщин. Некоторые мужчины до старости сохраняют шарм, красоту. А нам, увы, приходится прибегать к помощи косметологов и хирургов, причем не всегда успешно. Конечно, мне пока до этого далеко, но... В общем, выглядел Ремизов как настоящий король подиумов или красных дорожек. Король, блин. Царь. Царев? Это я. Ты разве не поняла? Что? Он... Он серьезно?